Я отправился в крупнейшие библиотеки, погрузился в книги, те, которые сейчас держатся в спецхранах и выдаются по особым требованиям. Мне открылись поразительные сведения. Они, кстати, лишний раз убедили меня в том, что наша историческая наука, я имею в виду советское ее выражение, откровенная ложь. 9 десятых в учебниках истории, фальсификация и умалчивание. Кому это выгодно? Судить читателю. Итак, первое, что я узнал из перекрестного прочтения оригинальных источников, была та, известная всему миру, но не нам истина, что вся история христианства есть непрекращающаяся борьба церкви именно с так называемыми жидовствующими. Подобная ересь преследует христианство даже задолго до его официального признания. А сам этот термин введен в богословский обиход уже с первого века нашей эры, когда на первом же апостольском соборе Иерусалим 51 год Рождества Христова и встал впервые вопрос о жедовствующих, но не жедомомудствующих, как пишет Зильберт, секте, для которых Иисус Христос стал вечным напоминанием о давнем позоре для тех, кто сказал: "Пусть кровь его будет на нас". И на наших детях. Уже тогда, 2000 лет назад, существовали хитрованы, которые пытались ревизовать учение о самых высших нравственных ценностях, милосердии, любви и добре. Людям уже тогда пытались навязать циничное мировоззрение, в котором нет места святыням. Было это не раз в далеком прошлом. Повторилось и в новейшее время, когда пришлое интер одобрила именно разрушение храмов, массовое убийства священников, то есть по-всякому оскверняла духовные основы нации. Но недаром говорится, что гнется, мол, Русь, да не ломается. Это раз, во-вторых, для стриженной овечки Бог унимает ветер. Вот и для нас Он его унял. Всего вселенских христианских соборов было семь, поместных девять. И практически на всех из них главным стоял опрос о религиозных ревизионистах. Откуда они появились? После целого ряда, по некоторым данным, чуть ли не до семи, а начал эту грустную серию едва ли не правитель Халдейского царства на носор II, разрушений древнего Иерусалима, племя, населяющее его, рассеялось по миру. Естественно, что на землях, куда этот народ приходил в поисках лучшей доли, они чувствовали себя изгоями. Чтобы прокормиться, они взялись за самые легкие виды деятельности, дающие самую быструю прибыль – ростовщичество и спекуляцию. Наиболее выгодно тогда в условиях бесконечных войн была торговля людьми. но она же влекла за собой самую глубокую общенародную ненависть. Именно она и стала первоначальной и основной причиной гонений на взаимодавцев и торговцев. Слов нет. Восточные книжники, с пчелиной кропотливостью собравшие сокровенную мудрость древних исчезавших племен, полезно будоражили мысль в средневековье. Чести им и хвала за это, но другие их соотечественники – ставшие не по своей воле космополитами, раз за разом, век за веком вступали в противоречие с устоявшимися столетиями, вколученными в сознание коренных наций привычками и укладом жизни, короче, совсем тем, что составляло глубинное сокровенное зерно любой нации. Плохое ли хорошее оно было, это особый вопрос. Пришлому люду, давным-давно оторванному от своей исторической родины, оставалось или подстраиваться к образу жизни народа, среди которого они селились, или же, исповедуя во многом абстрактную идею мировой справедливости, на чем, кстати, построено и христианство, выросшее во многом из иудаизма, вступать в конфликт с вековыми традициями чужих племен. Что и говорить. Кое-какие национальные особенности того или иного народа, если смотреть со стороны, могут показаться и забавными, и странными, и, мы не исключаем такого, даже нелепыми и вредными.